Глава десятая. Я вернулась от бабушки поздно вечером. Родителей, к моему удивлению, дома не было, зато на кухне восседал брат. Я переоделась в домашние майку и шорты, отнесла в стирку многострадальную футболку с позорным кофейным пятном, умыла лицо холодной водой, щеки почему-то горели. — Ром, а мама с папой где? — крикнула я из ванной. — Они сегодня в ресторан пошли со Смирновыми. Ты забыла, что ли? — Точно. Это у родителей традиция такая. В конце месяца они встречаются со своими друзьями, делятся накопившимися новостями. Ну вот, мамы дома нет, а Ромка, наверное, голодный. Это мне еще и ужин готовить ему. Настроения на готовку не было. Честно сказать, его сегодня в принципе не наблюдалось. — А ты уже поужинал? — спросила я, заходя на кухню. — Ром, это что такое? На столе лежали несколько гамбургеров, картошка фри, сырный соус. «Я как раз этим и занимаюсь», — жуя булку с кунжутом, — проговорил брат. «Я приготовил нам ужин. Рита, не беспокойся. Моя любимая кухня. Хотя ты такое не ешь». Я плюхнулась на стол и потянулась за бигмаком. «Рита, Рита, Рита!» — выпучил глаза Ромка. «А как же твои лекции по поводу вреда фастфуда?» Молча откусила гамбургер и стала медленно жевать. «Лишний вес и ожирение!» — начал загибать пальцы Рома, подражая моим интонациям. «Повышение холестерина, повышение сахара в крови». «Я жевала». «Гипертония, кариес», — продолжал Ромка. «Я жевала». «Язва, гастрит». Я продолжала жевать. «Атеросклероз, Рита!» Страшным шепотом закончил нотацию брат. Я поморщилась. «Отвечай, что стряслось», — спросил Ромка. Распечатала сырный соус и обмакнула в него сразу несколько кусочков картофеля. Сгорел твой университет? Ты больше не самая умная девочка в классе, серьезно предположил Рома, и я покачала головой. Тогда я не понимаю твоего траура. Да никакой у меня не траур, сердито буркнула я. На самом деле от чего-то хотелось плакать. Я вытерла жирные от картофеля фри пальцы, а пижамные шорты. Рита, ты что делаешь? завопил Ромка, заметив это. У меня сейчас инсульт будет. Проклятый инопланетянин, признавайся, куда ты дел мою сестру. А ведь Рита хвалилась, что ее могут забрать на опыты. Еще бы, такой мозг пропадал. А мы всей семьей над ней смеялись. Тебе не надоело валять дурака? Поинтересовалась я. Если ты сейчас скажешь, что с субботы еще не подготовилась к семинару, который будет в понедельник, я с ума сойду. Да ты уже псих, констатировала я. Колу будешь? Осторожно, поинтересовался брат. Валяй. Протянула я ему пустой стакан. громко с отрешённым видом взял у меня из рук стакан. «Рита, серьезно, что с тобой случилось?» Тихо спросил брат. «Просто налей колы и посиди со мной, хорошо?» Попросила я. Рома выполнил мою просьбу и сел рядом. На улице уже давно стояла весенняя тьма. Я смотрела в окошко на наше с братом отражение. Негромко гудел холодильник, кола шипела в стакане. «Рома, ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» Спросила я. Брат странно покосился на меня. У нас на такие темы беседовать не принято. Подколоть друг дружку — это всегда пожалуйста. А вот когда дело касается личного... Помню, в девятом классе Ромка влюбился в одну девочку — Катю. Мы с братом учились в одной школе, но в разных классах, поэтому я особо не вникала, что там за возлюбленная у него. Я в это время к экзаменам готовилась, но однажды ко мне подошла взволнованная мама. «Ромка у нас уже неделю не ест? «Влюбился? Безответно?» «Рита, мы должны ему помочь!» Я слышала, как он по телефону говорил о какой-то Кате. «Ну, я не будь дурой, помогла. Просто подошла на большой перемене и поговорила с объектом любви своего брата. Меня, конечно, немного смутило, что Катя оказалась полненькой особой щербинкой между передними зубами, которая, кстати, ей шла. Очень милая девчонка. После нашего откровенного разговора я только умилялась. «Да чего ж у моего брата вкус вкусный девчонок?» прелесть. Кто ж знал, что у Ромки в классе эта Катя не единственная, а потом моя полненькая Катя исписала всю лестничную площадку красной краской. Роман, я тебя тоже люблю. И вообще прохода ему не давала. Обрывала нам телефон своими звонками. Брату еще пришлось перекрашивать стены в подъезде. С тех пор мы с мамой больше не вмешиваемся в Ромкины дела. От греха подальше. «Нет, я ни с кем не встречаюсь», — ответил брат. «И я». Вздохнула я. «Так ты запала, что ли, на кого-то?» Обрадовался Ромка. «Да ладно!» Я снова поморщилась. Что за слово такое? Запала. «Нет, Ромочка, я не влюбилась». «Это хорошо!» Брат внимательно наблюдал, как я отправляю в рот очередной ломтик картошки с соусом. А то мне кажется, что тебя скоро разнесет, и будешь вот так на кухне сидеть, страдать и слезки вытирать своими пухлыми кулачками от безответной любви. «Вот ты ж дурак!» Я замахнулась на брата. «Если тебе так приспичило запасть на кого-нибудь, продолжил Ромка, то мое предложение по-прежнему в силе». «Какое еще предложение?» Удивилась я. «Помнишь, я тебе говорила о своем старом приятеле, который про тебя спрашивал?» «Насколько он старый?» Деловито уточнила я. «Если уж совсем древний дедулька, то вряд ли у нас что-то». «Вот, узнаю Риту!» Рассердился брат. «Опять ерничаешь?» «Ты же поняла, о чем я?» «Да, поняла, поняла», — отмахнулась я. Уж и пошутить нельзя. Так что там с твоим старым приятелем?» «Он совсем состарился и умер», — буркнул Ромко. «Ну что ты сразу обижаешься?» — развеселилась наконец я. «С тобой начинаешь на серьезную тему разговаривать, щепетильную, так сказать. А ты... В общем, мой приятель по-прежнему хочет с тобой встретиться». «Правду говоришь?» — удивилась я. «Ну, хочу свидание с твоей Ритой», — говорит. «Вдруг я все-таки ей понравлюсь?» «А вот настырный какой!» Почему-то рассердилась я. «Ага, упрямый старикашка», — гоготнул Ромка. «Передай ему, что сердце мое занято», — отрезала я. «Ну, ты прямо роковая женщина», — проговорил восхищенно Ромка. «Всю мою картошку съела Клеопатра». Брат схватил со стола бутылку с колой. «Если что, я буду в своей комнате», — сообщил мне Ромка и вышел из кухни. Я сделала еще глоток шипучей жидкости. Вкусная зараза. Как же это нечестно, когда то, что может причинить тебе вред, такое вкусное. Порой кажется, эту теорию можно отнести к людям. Например, что заставляет других девчонок встречаться с таким, как Заяц, который живет, как он сам признался, сегодняшним днем. Неужели хочется стать очередной? Это не означает, что я не допускаю возможности прожить с человеком всю жизнь и умереть в один день, говорит Заяц. Ха-ха. Попробуй-ка, рискни, окажись той самой единственной. Стоит ли встреча с этим парнем возможных слез в будущем? А черт его разберет, ведь тянет к этому наглецу. Не попробуешь, Рита, не узнаешь. Может, правильно говорят. Лучше иногда падать, чем никогда не летать. В просторной аудитории стоял гул, преподаватель задерживался. Студенты что-то весело обсуждали, смеялись. Кто-то списывал лабораторную работу, кто-то сидел в интернете с телефона. Алла уже привычно смотрела на первую парту, за которой сидел Владлен. Это какой-то день сурка. Девушка до сих пор так и не решилась подойти к нему после занятий. — А ты Тему не видела? — обратилась к Алле Рита. — Ну, верно же, день сурка. — Что ты пристала ко мне со своим Тёмой? — рассердилась Алла. — Влюбилась, что ли? А Рита смутилась, просто поинтересовалась, «Ты в курсе, что до 1 мая нужно сдать на проверку декану все, что успел сделать по проекту?» «Как?» — сполошилась Алла. «Я думала, в конце мая, в зачетную неделю». «Но это само собой», — пожала плечами Рита. «Итоговый вариант. А ты что, ничего еще не делала?» Алла только отмахнулась. «Ну вот, приехали. Тянуть больше некуда». «Слушай, Рит», — начала неуверенно Алла. «Как мне вообще к Паршукову подступиться?» «Ты о чем?» — откликнулась Маргарита, занятая своими мыслями. «Мы с ним ни разу не говорили по поводу проекта, да мы, если честно, вообще ни разу нормально не разговаривали». «Это правда. После того злополучного дня, когда Алла едва не попала под колеса автомобиля, Гехт и Паршуков ни разу не общались». В университете Алла стеснялась подходить первой к парню, а Владлен продолжал себя вести так, будто он с ней и не знаком. Тренировки тоже пока пришлось отложить. Все выходные Алла с семьей провела за городом. «А чего ты мнешься-то?» — искренне удивилась Рита. «Когда для тебя это было проблемой, я тебя, Алка не узнаю». «Не знаю». Алла вновь бегло взглянула на Владлена. «Он кажется таким таинственным, неприступным». Рита тоже посмотрела на необщительного одногруппника. «Кто?» — захохотала Рита. «Паршуков!» «А ты можешь ржать еще громче?» — смутилась Алла. «Боюсь, в соседнем корпусе не все услышали». «Прости, прости!» — проговорила Рита, закрывая рот ладонью. «Вот именно, Ритик! Что это для меня проблемой никогда не было. Но при Владе я цепенею». «К тому же ты не видела его глаза, когда он меня спас. В них было столько боли!» Алла замолчала. «И вообще, я сомневаюсь, что хоть кто-нибудь из моих бывших мог рисковать своей жизнью ради меня. И ты после этого хочешь сказать, что Влад неблагородный мужчина?» «Слушай», — вновь смутилась Рита, «ничего такого я сказать не хочу. Я о Владлине вообще ничего не знаю, кроме того, что он отмечает Энки в журнале». Но советую тебе все-таки после пары, наконец, подойти к нему, а то декан тебе такой жирный кол влепит, потом опять половину лета по пересдачам бегать будешь». Алла и сама понимала, отступать некуда. Вся эта недосказанность между ней и Владленом ни к чему хорошему не приведет, а еще и этот ненавистный проект. После звонка Алла решительно поднялась с места. «Все, я пошла к Владу». «Ага, давай, Алочка Гехт, в добрый путь». Откликнулась Рита, складывая вещи в рюкзак. «Ты говоришь, как моя классная на выпускном вечере!» фыркнула Алла. «Потому что мы обе желаем тебе только самого наилучшего!» проговорила Рита, а затем, глядя куда-то за спину Аллы, завопила. Алка, Паршуков уходит! Упустишь!» Алла обернулась и увидела, как Владлен уже скрылся за дверью. Девушка, расталкивая локтями одногруппников, припустила к выходу. Рита бросилась вслед за Аллой, выбежав в коридор, подруги оглянулись. «Куда он исчез?» — поразилась Алла. «Может, он этот супергерой?» — предположила Рита. «Человек-паршук. Он тебя на роликах не с паутиной спасал?» «Рита, не смешно!» — рассердилась Алла. «Последняя пара. Он может домой смыться». «Тогда так. Я спускаюсь в гардероб?» — важно распорядилась Рита. «А ты беги на кафедру!» Он мог пойти туда, чтобы журнал занести. Если что, созвонимся. Вперед! План перехват!» С этими словами Маргарита помчалась к лестнице, размахивая рюкзаком. «Вот оглашенная!» — хмыкнула Алла. «Это она так о будущей оценке подруги беспокоится или о ее личной жизни?» Зная Риту, можно смело предположить, что верен первый вариант. Коридор быстро опустел. Сегодня физики учились во вторую смену. Всем скорее хотелось попасть домой. Алла зачем-то на цыпочках подошла к кафедре. Дверь была приоткрыта. Девушка осторожно заглянула в кабинет. Владлен действительно был там. Один. Парень как раз ставил на полку журнал, в котором отмечал посещаемость студентов. Алла зашла в кабинет и осторожно прикрыла за собой дверь. По привычке. Щелк. Владлен резко обернулся. Гехт. Что ты тут делаешь? Удивился парень. Если честно, тебя ищу. Тихо проговорила Алла. Арита сказала, что до 1 мая надо сдать черновой вариант итогового проекта. «Ты что, дверь за собой захлопнула?» — перебил Аллу Паршуков. «Ну, прикрыла». Девушка обернулась. «Поздравляю, ты нас заперла. Ты в своем уме?» «Откуда ж я знала?» — пролепетала Алла. «А ключ ты там в двери не заметила?» — рассверепил Владлен. «Куриный твой мозг! А зачем оставлять ключ в замочной скважине?» — рассердилась Алла. — Он опять разговаривает с ней, как сумалишенный. Я зашел сюда буквально на пару минут, — проворчал Владлен. — Но, по твоей милости, могу задержаться теперь до утра. Алла так и продолжила топтаться на месте. — Я могу Рите позвонить, — внезапно осенило ее. — Она должна была меня дождаться. Сейчас. Перспектива провести ночь в университете Аллу не прельщала. Пусть и с парнем, который был ей очень симпатичен, «Один гудок, второй, третий...» «Черт возьми, Рита действительно просто невыносима со своим беззвучным режимом!» «Сколько раз Алла ее за это ругала!» «И вот, в такой ответственный момент...» «Не берет трубку!» — вздохнула Алла, нажимая отбой. «Проклятие!» — выругался Паршуков. «От тебя, Гехт, вечно одни неприятности!» Алла не знала, что на это ответить, а Владлен присел на край небольшого кожаного дивана, который предназначался для посетителей. Алла, немного поразмыслив, подошла и села рядом с парнем. «И что же, вообще все ушли?» — спросила она тихо. Они сидели совсем близко друг к другу, едва касаясь локтями. «Преподаватели совершенно точно ушли», — сердито ответил Владлен. «Мне ключ секретарь дала, я с утра должен его вернуть». Эх, Алли бы кто дал ключи от кафедры. Большинство преподавателей даже имени ее не знают. Настолько она безинициативна в учебе и на университетских мероприятиях. Рить бы, наверное, тоже доверили кафедру, как и Паршукову. А Ромашина должна перезвонить. Пообещала виновата Алла. Будем надеяться, хмыкнул Владлен. Алла внимательно рассматривала носки своих туфель, не зная, как продолжить беседу. Казалось, что Владлен воспринимает абсолютно все в штыки. Как с ним общаться-то вообще? «Владлен, можно тебя кое о чем спросить?» Набравшись смелости, начала она. Парень не успел дать согласие на вопрос, как Алла выпалила. «Ты в роллер-школе никому не рассказывал о том, что произошло?» «А что?» — насторожился Паршуков. «Мне бы не хотелось, чтобы мама об этом узнала. Она с ума сойдет от страха, хотя...» Все уже давно позади. Ты просто ее не знаешь. Она так расстроится. Владлен молчал. Алла расценила это молчание как согласие. — Конечно, ты поступил как настоящий герой и имеешь полное право, — сбивчиво продолжила Алла. — Гехт, я поступил так, как поступил бы на моем месте любой порядочный мужчина, — немного высокопарно произнес Владлен. У Аллы от его слов захватило дух. — Вот он, настоящий. «Да, да, ты прав», — пробормотала Алла. Осталось только выяснить, что побудило его на столь отважный поступок. Может, он все-таки тоже испытывает к Алле трепетные чувства, скрывая их за маской презрения? «Я не мог допустить, чтобы ты погибла». Эту фразу Алла прокручивала в своей голове практически каждый раз перед сном. Настолько ее впечатлило то ужасное событие. Алла придвинулась ближе к Паршукову, прислушиваясь к себе, Какие эмоции вызывает в ней этот парень, кроме безграничной благодарности за спасенную жизнь? Пока он внушает девушке немое восхищение и страх. Он такой необычный, такой отстраненный. Нет, Ромашина может смеяться сколько угодно, но Владлен действительно как Питер Паркер. Такой же невзрачный ботаник в университете среди своих сверстников, но такой отважный за пределами учебного заведения. Девушка на секунду прикрыла глаза, От Владлена приятно пахло. «Надо же! Этот чудик еще и душится для кого-то!» С умилением подумала Алла. «А может, это все ради нее?» «Что он на самом деле к ней чувствует?» «Как же сложно разобраться в своих чувствах!» Алла порывисто очмокнула Владлена в щеку. «Гех, ты что делаешь?» Повернулся к ней удивленный Паршуков. Тогда девушка обхватила Владлена руками за шею и начала целовать его в губы. «Поцелуи все расставит на свои места», — подумала Алла. «Как мне еще понять, чувствую ли я что-то к этому человеку?» Владлен сначала неохотно отвечал на поцелуй, но потом сам начал напористо целовать Аллу. Сердцебиение участилось, дыхание стало прерывистым. «Черт возьми!» — пронеслось в голове у Аллы. «А это приятно!» Владлен хорошо целовался, это стало для Аллы открытием. Вспоминая, как он шарахался от ее прикосновений, девушка думала, что он никогда не целовался, не говоря уже о большем. «Гехт, но ведь парню двадцать!» — мысленно одернула себя Алла. «Конечно, у него есть опыт. Наивно полагать, что я первая, кто привлек внимание этого ледяного парня». Неожиданно Владлен прекратил страстно целовать Аллу и вскочил на ноги. «Мы не должны. Зачем ты меня поцеловала?» Алла потрогала распухшие от поцелуя губы и хихикнула. «По-моему, вышло здорово». «Здорово? Да у тебя, похоже, одно на уме». «У меня-то одно. Ну-ну». «Что ж сам так ко мне?» — присосался. Безобидно подумала Алла. «Озабоченная!» — буркнул Владлен. «Хорошо, что преподаватели домой все ушли. А если б меня тут с тобой застали, всю репутацию себе испортил бы». «Ну, знаешь!» — вскочила с дивана возмущенная Алла. Наверное, со стороны все это и правда может показаться неправильным. Но ведь Алла просто хотела понять, нужны ли ей эти непонятные, нахлынувшие чувства. В кармане пиджака завибрировал телефон. Алла дрожащими руками выхватила смартфон, нажав нечаянно громкую связь. «Ну и что ты думаешь?» Раздался на всю кафедру недовольный голос Риты. «Твоего ненаглядного супергероя Паршукова нигде нет. Подевался куда-то твой возлюбленный». Алла пыталась отключить громкую связь, но руки не слушались. Владлен как-то странно косился на телефон. Наконец Алла справилась с волнением и прислонила телефон к уху. — Да, Рит, я нашла Владлена, только такое дело. Мы на кафедре, тут дверь захлопнулась, а в коридоре тишина. Наверное, ушли все. Но ключ торчит снаружи. Ты нас не откроешь? — Угу, угу, отлично ждем. Алла сбросила вызов. — Рита сейчас нам откроет. Криво улыбнулась девушка. Щеки пылали. Господи, какое недоразумение! «Что это значит? Почему Ромашина назвала меня твоим возлюбленным?» «Да, ури, ты проблема с головой», — отмахнулась Алла. Переучилась девочка. «Ты что, влюблена в меня?» — насмешливо спросил Владлен. «Я? В тебя?» — не слишком правдоподобно протянула Алла. «Не смеши». «Тогда для чего ты устроила весь этот цирк с поцелуем?» «Это был не цирк!» — рассердилась Алла. «А что же?» — рассмеялся Владлен. «Тебя серьезно так тянет ко мне, Гехт? Вот уж не думал, самая популярная девчонка в потоке влюбилась в главного лузера Паршукова». «Только скажи кому-нибудь!» — пригрозила Алла. «Знаешь, я тебя поспешу разочаровать. Дело в том, что...» В этот момент ключ замущной замочной скважине повернулся, и в кабинет заглянула Рита. «Ага, вот вы где», — довольно проговорила она. «Ал, ты чего такая хмурая стоишь?» Алла, сжимая кулаки, быстрым решительным шагом вышла из кабинета. «Владлен, что тут произошло?» Озадаченно поинтересовалась Рита, глядя вслед удаляющейся подруги. «Спроси у Гехт сама», — пожал плечами Паршуков. «Я сам мало что сейчас понимаю». Алла шла по пустынному бульвару и пинала пустую жестяную банку из-под пива. «Алка!» — а выкрикнула я, сбегая с крыльца университета. «Да погоди же ты! учесала без меня!» Подруга продолжила подталкивать изящной туфлей лодочкой банку. Она шла ни на секунду, не останавливаясь. Тогда я прибавила шагу. «Ты чего?» — догнала я Аллу. «На остановку? Я сегодня на чудовище приехала. Тебя до дома подвезти? Только я через пару домов от корпуса припарковалась. В обед тут мест вообще не было». «Подвези». Пожала плечами Алла, вновь пнув банку. Я поморщилась от громкого скрежета. «А что там у вас произошло-то?» Не унималась я, не понимая, что так могло разозлить Алку. «Опять ее Паршуков довел, что ли?» «Я не хочу сейчас говорить на эту тему!» Сурово отрезала Алла. «А вы все выяснили по поводу проекта?» «Ах, Ромашина, ну какой к черту проект!» Взорвалась Алка. Проект — это то, о чем я думаю в последнюю очередь. А зря. Что же вы там делали? А растерялась я. Целовались. Рявкнула Алка и запустила ногой банку в кусты. Целовались? С Паршуковым? Опешила я. Вот это поворот событий. И как? Алла нервно хихикнула. Ты знала, что он хорошо целуется? Представляешь, не знала. Тут же ответила я. Если честно, надеюсь, никогда этого не узнать. «Но как же так? Он сам тебя поцеловал? все таки он в тебя влюблен? «Хуже!» — воскликнула Алка трагично. «Это я его поцеловала, представляешь? Я в кои-то веки сделала первый шаг к мужчине, а он...» Алла как-то подозрительно сморщилась. «Она сейчас разрыдается, что ли?» «Из-за Паршукова? Нашего ботаника Паршукова?» Я даже шаг сбавила, во все глаза рассматривая Алку. «А он меня просто высмеял после этого», — закончила предложение подруга. «Да уж», — вздохнула я, — «видимо, инициатива — это просто не твой конёк. И что мне теперь делать, Рит? Впервые такое. Угораздило же меня встретиться с таким чудиком». «Знаешь, Алка», — задумчиво начала я, — «нас с этим проектом, похоже, здорово проучили». Ты считаешься одной из самых популярных девчонок на факультете. Тем не менее, не все в тебя влюблены. Смирись. И такое бывает. «Ну, а тебя что, заяц провел?» — удивилась Алла. «Конечно, тоже спустил меня с небес на землю. Он ведь даже мою фамилию нормально произнести не может». Горько добавила я. Алла по-прежнему хмурилась, зато я вдруг просияла. «Слушай!» — кстати, об ушастом. Он мне вот что подогнал. И я полезла в рюкзак. Хотелось поднять подруге настроение. Знаю, она такое любит. Я достала уже немного помятый флаер. Вот, смотри, приглашение действительно на два лица. Идем? Первого числа. Алла взяла из моей руки флаер. Прикольно, хмыкнула она. Давно хотела побывать в этом клубе. Эх, зажжем! Нарочито весело откликнулась я. Нужно отвлечь Алку от плохих мыслей. Вдолбила себе в голову что-то невероятное, любовь к Паршукову. Алла как-то странно покосилась на меня, Ну да, зная мое отношение к клубам. «Ты-то зажжешь!» — наконец рассмеялась Алка. «Хоть днем перед этим поспи, а то там уже у гардероба захрапишь зажигалка». «Ничего не могу обещать», — развела я руками.